Часть первая. Глава в о с ь м а под глава два. Околица села Улук-Кул-Аклес. Спасибо авиаторам. Атаку сумели отбить. Еще одну и третью. Это стоило константиновцам потерянного Остина. Броневик, расстреляв последнюю ленту, набитую собранными по рукам патронами, ринулся на таран летящих околицы т о ч а н о к Варварская тактика сработала. Броневой передок расколотил в щепки две брички, но с третьей под колеса кинули ручную бомбу. Остина сел, задымился, и з приоткрывшейся броневой дверцы захлопали револьверные выстрелы. Фигурки в хаке выскочили из подбитой машины и зигзагами кинулись к своим. Добежал один рыбайло. Семнадцатилетнего Леню Деделе у самой колецы стукнуло между лопаток пуля. Он так и остался лежать перед оградой. Маленький, скорчившийся, на спине затянутое в английское сукно, медленно расплывалось темное пятно. Махновцы, обозленные потерями, подтянули на прямую наводку две горные пушки и швырнули по улкул ок лес тюжины полторы снарядов. Артиллеристы они были никудышные. Единственным результатом этой артподготовки стали разбитые мазанки, царапины от разлетавшихся щепок да легкая контузия самого Адашева. т р и о д ю й м о в а я граната лопнула шага в пятнадцати, по счастью, не задев никого осколками. То ли украинские повстанцы ж а л е л и боеприпасы, то ли просто надоело ждать, но пушки утащили в тыл, и теперь перед околицей накапливались для атаки свежие сотни. — Нет патронов! — п р о х р и п е л ш т е к е л ь б е р г Совсем ни пса не осталось! Разве револьверы у кого? — Прям к ночь, Штыки! — п р о о р а л Дашев. «По моей команде! Отходи, укрывайся за хатами, в садах, группами! И за плетни не вылезать, порубают!» Вот и все. Минута, две, может, пять, а потом хриплое дыхание, взмахи штыка, выстрелы в упор и все. Живыми их не выпустят. Он помотал головой. В ушах гудело, настырно, низко, пульсировано одной ноте. Контузия не похожа. И почему звук становится сильнее? Адашев увидел, как другие юнкера стали озираться в поисках чего. Они что, тоже слышат? Громче, громче. Стена мазанки рассыпалась в глиняное крошево. Из облака пыли прямо на юнкера выдвинулось скошенное железное рыло. Гул превратился в оглушительный механический рык. И теперь стало ясно, откуда он шел. Давя татарские халупы, выворачивая с корнем абрикосовый черешневый деревца... Из глубины у лук кулак лес выползли три огромные машины. Назвать их броневиками язык не поворачивался. Остин и Ланчестер выглядели рядом с этими чудищами детскими игрушками. «Не меньше английских у и п п и т о в прикинула Дашев. Он видел такие на Каховском плацдарме. Бронемашины разворачивались, перебирались через канавы, походя крушили изгороди из саманного кирпича. За ними в пыли... Мелькали фигурки, у в е ш а н ы незнакомым оружием. «Сашка! Адашев! Живой чертяка!» Коля Михеев. к а р а б и н под мышкой, рожа в пыли, улыбка до ушей. «А где поручик? Надо отвезти наших за деревню, майор приказал. Здесь сейчас такое начнется!» «Рукавишникова убила!» С трудом п р о х р и п е л Адашев. «Я принял роту! Ты толком говоришь, что за майор? Куда отходить? Что тут вообще?» — Майор Букреев, замкомандира батальона, морская пехота. А вы, как я понимаю, старший? Адашев уставился на подошедшего. Такого он еще не видел. Незнакомая форма в мелкую зелено-бурую к р а п ь Глубокая каска, сдвинутая на лоб широченные очки консервы. Сам огромный какой-то угловатый. Наверное, из-за снаряжения, которым увешаны. Торс, пояс, даже бедра. В руках карабин. Скорее, ружье-пулемет, вроде шоши. Только обойма не так сильно изогнута. к о н и ц у мы отбросим к реке, а дальше по ним отработают торнадо, а вы отведете своих за дальнюю околицу!» Адашев хотел было спросить, что это за торнадо и как они собираются отработать. И тут бронемашины ударили. Тонкие длинные стволы в замысловатых башенках выбрасывали полотнище огня, в махновцев летели светящиеся трассы. ы д у д у ду д у ду д у Юнкер краем глаза увидел, как рассыпаются вдоль ограды бойцы в такой же пятнистой форме, как выползает к рушастену увитую диким виноградом гусеничная машина с круглой плоской башней, из которой торчит длиннющий ствол солидного калибра. Танк взревел, плюнул сизым дымом, замер и ударил огнем. Раз, другой, и еще, и снова. «Так не бывает!» Вдали, там, где только что мельтешили махновские т о ч а н к и вырастала пыльная туча. В дыму взрывалась, грохотала, мелькали пулеметные трассы, и вдруг какофония стрельбы оборвалась. Тишина навалилась глухая, непроницаемая, будто уши залепила воском. Юнкер качнулся, уцепился за какую-то скобу, торчащую из брони. Ноги не держали. и «Да т очнись ты, чудак-человек!» Проник сквозь восковые затычки голос Михеева. — Собирай наших, айда грузовикам. Надо раненых погрузить и остальных. — Стой, Никол, погоди! Адашев понемногу приходил в себя. — Какие грузовики? А как как же махновцы? У нас приказ удерживать. — Да забудь ты про махновцев, нет их больше и не будет. в о т смотри! Со стороны Качи и степной мути из-за крыш у Лукул-Оклеса Вырастали, перечерчивая небо, дымные полосы, вслед за ними волной накатывался пронзительный, выворачивающий душу вой.